Глава пятая. Ассасин в синем. Часть первая. Спину ей пронзило раздирающее боль. Девушка впилась пальцами в плечо фальшивого ди и за всех сил сдерживая мучительный приступ. Рука потянулась к мешочку на поясе. "У меня есть немного едкого порошка", вполголоса прошептала она. "Когда я скажу, падай на землю". "Конечно". Мэй, несмотря на несколько недовольный насмешливый тон двойника, вытащила капсулу с порошком из своего мешочка. Как только вещество попадёт в воздух и запал на кончике капсулы подожжёт его, порошок расплавит всё, даже скалу в 30 футов в радиусе. Мэй же для соблюдения безопасности необходимо было хорошо рассчитать время поджога. Вообще-то порошок не совсем подходил для ситуации, когда она двигалась так быстро, но церемониться было некогда. Стой! Крикнула девушка, вздёрнув вверх излучатель, но капсула вдруг выскользнула из её рук. «Ой!» Крошечный контейнер пару раз стукнулся об её цепкие пальчики перед тем, как проскочить прямо сквозь них. «Что такое?» «Я уронила капсулу!» «И что будешь делать?» Гол дьявольских крыльев за спиной стал ближе. Раздался пронзительный писк. Похоже, несколько существ спикировали вниз. «Буду искать! Опусти меня!» «Вот это...» спросил двойник Ди, держа капсулу под самым носом девушки. "Но как?" Ей не нужно было даже спрашивать. Он поймал капсулу до того, как она упала на землю. Мея была задета своей крайней осторожной оплошностью. "Торопись, противник ждать не станет". Снова девушка услышала странный хлопающий звук, за которым последовал удар, и Мея почувствовала, как крылья опустились ей на спину. Она нажала кнопку, словно распыляя инсектицид. Содержимое выплёскивалось пару секунд, и затем звук исчёз. Держа палец на шершавом колечке запала, девушка выкрикнула «Ложись!» и, упав, дёрнула с кольцо. Образовался радужный светящийся шар, существ в воздухе разъел, обрызнувший на них крепкой кислотой. «Неплохо», — констатировал фальшивый Ди, сколько при этом прошло времени неизвестно. Когда придавивший Мию вес вдруг исчёз, она поняла, что лежит на земле, Двойник умудрился прикрыть её от жгучего огня. Девушка ещё долго не могла отвести глаз от его неприкрытой теперь спины под разорванным плащом. «На что это ты смотришь?» – поинтересовался двойник, по-прежнему стоя спиной к девушке. Немного взволнованная Мия поспешила ответить. «На трупы монстров. Они все расплавились. Я так и не увидела, как же они выглядят. Идём. Ладно, я сейчас». На полусловии верх и низ для неё, казалось, поменялись местами. Ловко подхватив оседавшую меею, пальцами Дип ощущал тёплую влагу на её спине. Та была разодрана атакой монстров, а девушка потеряла критическое количество крови. "Ты говорила про мой истинный облик", произнёс фальшивый охотник, яростно сверкая глазами. "Хорошо. Я покажу его тебе. Прямо сейчас". Проговаривая ей это колючим, словно мороз голосом, он приблизил своё идеально красивое лицо к её бледному горлу. Следующее, что девушка осознала, как лежит на кровати, вспомнив всё случившееся до этого момента, она ошарашенно оглядела опустошённую обстановку, несколько напоминающую больничную палату. Потолок и стены были разрушены, и при скудном освещении Мее удалось разобрать нечто похожее на расплавленные кровати и медицинское оборудование. Здесь царила смерть, тяжёлая и мрачная. Очнулась. Вдруг услышала Мея голос над головой, и от испуга у неё чуть не перехватило дыхание. Булде смотрела, что на неё сверху один настоящим или нет. После некоторых раздумий она разочарованно вздохнула. "Разочнулись, можешь приседнить ко мне", сказала ей фальшивый ди. "Что это за место? Больница. Правда, не сильно на то похоже". Это Мея ещё могла понять, но какое существо зашло бы так далеко, чтобы разгромить одно из зданий аристократии? Новая загадка заняла её мысли. Мея поднялась, спина страшно заныла. Я бы на твоём месте не стал, так сказать. Ничего, кроме импровизированной первой помощи, я сделать не смог. Ты потеряла много крови. Ужас ледяной глыбы искавал мио и истекать кровью перед тем, кто в родстве с аристократом, никогда ещё в своей жизни она ничего не делала так быстро, как обхватила сейчас шею био и руками. Как только кончики пальцев подсказали ей, что кожа осталась гладкой, к ней обратился двойник. Полекчало. Он казался очень довольным собой. А рамат, конечно, было весьма соблазнительной, но я пока не намереваюсь делать из тебя слугу. Ведишь ли без тела, которое может жить при гнусном дневном свете, я не смогу достигнуть своих целей. Миа не услышала этих слов, облегчение от того, что она не попала под губительные клыки аристократа, заслонило все другие мысли, и поэтому она не обратила внимания на страшный смысл его последних слов. Немногие позже Миа завела разговор на другую тему. Ты позаботился о моей спине? Но не мог же я позволить тебе умереть. Сейчас я в порядке. А что дальше? Глаза фальшивого Вадис сверкнули. Здесь, начал было он, но именно тогда тьма сгустилась. Хотя Мия и не заметила этого, на стены в комнате продолжали светить по-прежнему. Когда девушка взглянула на лицо двойника, то обнаружила следы напряжения в его чертах. А он преодолел систему безопасности быстрее, чем я ожидал. Он и вправду От недосказанных слов сердце Мия встрепенулось. «Что случилось, Ди?» «Оставайся здесь», — приказал ей двойник, а затем развернулся. «Снаружи бродит что-то странное. Не ходи туда». Голос его поглотили недра тьмы. Если тот самозванец называет Ди «я», какое же создание могло привести его в такое волнение? Мия была ещё больше заинтригована, а любопытство заставило её зайти в эту тёмную обитель — И с уверенностью можно было сказать, что она же сейчас приглашала её в непроглядный мрак опасности. Кое-как сопротивляясь боли в спине, Мия встала с кровати и направилась в ту сторону, где ещё с фальшивой Ди. Она оставалась одетой, мешочек тоже был цел и невредим. Поискав, что ещё могло бы послужить оружием, девушка подняла с пола стальную трубку в полтора фута длиной. Она просто обхватила её обеими руками, но в ответ острая боль пронзила спину. Перед тем, как ступить в темноту, девушка заметила впереди дверь, которая сама собой отворилась, лишь только Мия встала напротив. "Отлично", подумала она, но стоило перешагнуть через порог, как дверь за ней тут же захлопнулась. Несколько раз девушка суетливо попыталась открыть её, но дверь не двигалась с места. Вот почему двойникди сказал ей не выходить наружу. "Это плохо", высказалась Мия, но не стало забивать себе голову. Когда она обучалась гаданию, то выучила, что если один способ не даёт тебе ответ, нужно сразу переходить к другому. Не помогает астрология? Попробуй читать ветер. Этой философией она теперь руководствовалась. Место стояло в широком коридоре, хотя всё, включая двери в стенах, было сделано из того же лименисцентного металла. Поверхности были расплавлены, покорёжены и запачканы копотью, говоря красной речью всяких слов, какой чудовищный разрушитель беспощадно прошёлся здесь. Мия не могла ничего поделать с возрастающим в её сердце восхищением и безмерным ужасом. Это здание было выше всякого людского воображения. Что же могло разорить его? «Я должна это узнать!» И вновь любознательность Мии разгорелась так ярко, что даже прикрыв глаза, ослепляла сквозь веки. Куда подевался фальшивый Ди? Это первое, что и следовало обдумать. «Поздновато, но, думаю, стоит попробовать», сказала Мия, двигаясь к центру коридора «Ди». Я ставлю остальную трубку концом вниз. Напевая заклинание о поиска, она сделала шаг назад. Трубка всплыла в воздух примерно на 4 дюйма. Самая важная часть любой ворожбы беспристрастный взгляд. Сейчас трубка у пола и приземлившись указала налево, подобрав её Мия без промедления отдвинулась направо. В воздух было ужасно горячим, но по крайней мере не имело странного запаха. За те 10 минут, что она прошла, Мии повстречались несколько поворотов и леснец, и каждый раз она использовала тот же метод, чтобы выбрать себе путь. Она не столкнулась ни с чем странным, а чем говорил фальшивые идеи. Разрушение в подземном сооружении становилось чем дальше, тем больше, но Мии уже начала здесь осваиваться. Она осознала свою не предусмотрительность только когда вышла на участок, напомнивший ей фабрику. По обе стороны возвышались сломанные машины и шламоляющие огромных размеров. Все они были наполовину расплавлены и деформировались. У некоторых были видны внутренние механизмы, также оплавленные. Во многих громадных машинах узнавались подъёмные краны или печи, хотя были там и такие соединения сфер и кубов, которые будто всасывали девушку внутрь себя, когда она смотрела на них. А при одной мысли об их назначении душа Меи уходила в пятки. Поразительно, они все неисправны, пробормотала она. Неугасающий слабый свет отобрасывал на пол тень Меи. Когда она подошла к шестидесятифутовому цилиндру, похожему на ректификатор, Мия ощутила позади себя чьё-то присутствие. Она обернулась и присмотрелась. Смутная фигура тут же спряталась за железной колонной. Очертания были человеческими, но принадлежали они как ни двойнику Дии. К тому же, он бы и не стал прятаться. "Кто там?" твёрдо спросила Мия. Повсюду воцарилась тишина. "Выходи. Мы так просто пугаем друг друга". Мия уставилась на то место, где исчез силуэт, а правая рука её скользнула в мешочек. Пошарив слепую, она нашла и вытащила капсулу с фосфорным порошком. Воспалив его на ноги около секунды, она открыла крышку, высыпала содержимое и отступила. Когда девушка отдалилась приблизительно на 15 футов, человеческая фигура вновь появилась на прежнем месте. Склоняясь немного вперёд со скрюченными руками, она довольно быстро направилась к Мии, очевидно, не собираясь позволить её уйти. Когда фигура подошла достаточно близко, чтобы девушка даже при слабом освещении могла ясно различить лицо, с губ Мии сорвался крик ужаса. «Но ты же... Зоа!» Она напугалась отчасти из-за сумрака, отчасти из-за собственной реакции, а юноша с бледным как мел лицом действительно оказался тем же молодым человеком, который был обезглавлен два дня назад. В доказательство по основанию его шеи пролегли чёрные стишки. «Зоа!» Что мог такое? прошептала Мея, из глаз полились слёзы. Они оплакивали несчастного юношу, который любила её, но и пылали гневом к тому, кто подверг смерть высо такое ужасное участье. Однако то, как юноша с абсолютно пустым выражением приближался к ней, и правда настораживала. Зо, скажи что-нибудь. Лицо белое, а глаза такие же мутные, как у дохлой рыбы. Не подходи ко мне, Зо, наконец воскликнула Мея, но он всё шёл. Страх подсказал девушке, что делать. Присев на корточку, она дёрнула за полку капсулы. Разгоняя сумрака, слепительная вспышка света пронеслась к ногам Зоа как раз в тот момент, когда он ступил на фосфорный порошок, который девушка рассыпала несколько секунд назад. Мия крепко зажмурилась, но сквозь веки всё равно просачивались белые вспышки, и девушке пришлось обеими руками прикрыть лицо. "Прости!" Быстро раскрыв глаза, она развернулась и бросилась бежать со всех ног. Какое-то время отреска пожара ещё преследовала её. Живой трубы даже не вскрикнул. Зо, зо! На взрыт рыдала Мия. В этот момент небо с землёй поменялись местами. Мир сотряс страшный толчок, подбросив тело Мии так, что она даже не могла определить, куда падает.